Эпилог. Я стою посредине широкого прохода, сжимая в одной руке грабли, а в другой лопату, и смотрю в упор на здоровенного племенного быка. Это чудовище со страптивым характером не желает выходить из тёплого стойла. Впрочем, и заходить обратно оно тоже не хочет, просто так, из вредности, из ненависти ко всему роду человеческому. Бык направляет на меня короткие рога и стучит копытом, словно готовится бежать кросс с препятствиями. Маленькие глазки наливаются кровью. Кажется, ещё секунда, и из ноздрей пойдёт пар. Гришка, иди уже, по-хорошему прошу. Поднимаю лопату и всем видом показываю серьёзность своих намерений. Эта сволочь ниже наклоняет голову, явно планирует протаранить меня до самого выхода из хлева. Ну и что ты ему грозишь? Голос тестя за спиной дрожит на извивительной ноте. А ласкай не пробовал? Этого чёрта с рогами ни ласка не угроза не берёт, отвечаю, не поворачиваясь. Опасно. Так, предложи ему что-нибудь вкусненькое. Вкусненькое? Нашли дурака, бурчу себе под нос. Этот бычара меня на куски порвёт, стоит только приблизиться. Шаги сзади раздаются всё глуше. Отец Вера идёт к выходу. Старый оборотень, думаю про себя, никогда не поможет. Начинают ступать задом. Гришка достаточно разозлился, теперь его надо направить по нужному пути. Он мотает головой и делает шаг. Я быстрее, он тоже торопится. Так, пора удирать, пока на рога не поднял. Быстро разворачиваю и мчусь к выходу. Набегу, спотыкаюсь о пустое ведро. Оно с грохотом катится по полу и пугает Гришку больше моих угроз. Бык вдруг подпрыгивает, как новорождённый телёк, встряхивает ногами и лобастой башкой и мчится на меня. Как хороший ториадор, я взмахиваю перед его носом лопатой и отскакиваю к стойлам, когда он оказывается рядом. Гришка с стрелой проносится мимо. Тормозить ещё не научился, разворачивается и готовится пронзить противника рогами. Это не первый наш поединок. Я знаю вредного быка, а он знает меня. Я захлопываю дверь коровника, но не успеваю повернуть задвижку, как мощный удар по створке чуть не вырывает её у меня из рук. Юрий Борисович, помогите, кричу во всё горло. Отвлеките этого паразита. Новый удар сотрясает моё тело, прижатое к двери. Кажется, что сейчас дух из меня вылетит и забудет вернуться. Пробить металлическую створку Гришка не сможет, а преодолеть сопротивление 200-килограммового бычка я не в силах, если не будет передышки. Гриш, а Гриш, подзуживает не менее вредный тесть. Да и зитку подзад, чтоб на всю жизнь запомнил нашу сибирскую хватку. Ну погоди, старик. Я сейчас как выйду, да как разберусь с вами обоими, бубню я, примеряясь, как бы ловчей накинуть задвижку. Голос хозяина всё же успокаивает Гришку. Я запираю дверь и вытираю пот, который обильно струится по лицу. Выхожу с другой стороны хлева и оглядываюсь. Бык, взбрыкивая задними ногами, носится в загоне. Тесть стоит, опираясь на ограду и курит. Подхожу к нему. Всё же свои люди, скреплены не только общей бедой, но и общим счастьем, как говорится, и в горе, и в радости. Будешь? Он протягивает мне пачку. Нет, завязал. Правильно и сделал. Тебе ещё сына нужно родить, а мне внука. Улыбаюсь. Сказать сейчас или погодить? Сколько? Молоток. Тесть стукает меня по плечу. Сегодня за 5 минут справился. А растёшь, паря, прямо на глазах. Из мажоров в знатные фермеры. Но ну уж нет, только не это, отмахиваясь, но его похвала мне приятна. Я шёл к такому взаимопониманию целых 3 года, и если после выстрела Вера сдалась сразу, завоевать доверие её отца оказалось сложнее. Вечер нашей первой встречи с Юрием Борисовичем оставил на моём теле десяток отметин. Я, конечно, успел среагировать на выстрел, но заряд дроби ударил в металлическую дверь, а потом рикошетом попал в мой бок. Я проснулся внезапно. Просто вынырнул из небытия и всё. Только что было темно, и вдруг услышал тихие голоса. Кто это? Почему людей так много? Понял, что лежу на спине. Осторожно приоткрыл глаза, резкий свет заставил прищуриться. Поэтому посмотрел через ресницы и чуть не вскрикнул от увиденного. Рядом сидела заплаканная Вера и держала меня за руку, а чуть поодаль стояли её родители и человек в белом халате. Так, я в больнице. Но что случилось? Попытался пошевелиться, но тело не слушалось. Больше напоминало кокон шелка-пряда, чем свободную одежду. Это пугало, но выдавать тебя и не торопился. Лучший способ получить информацию превратиться в мертвеца. Ты же понимаешь, Юра, говорил врач, что ты сядешь в тюрьму, если парень заявит на тебя за нападение в полицию, а мне придётся сообщить. Стрелять в человека зарядом дроби неправильно. И что? Зато можно раз и навсегда избавиться от мажора. Я за свою дочку. Юра, протяжный стон срывается с губ матери Веры и растворяется в воздухе. Что, Юра? Я 50 лет, Юра, и ни жалею ни минуты о сделанном. Но в его голосе нет уверенности. Папа, зачем ты так? всхлипнула Вера. А он зачем? Разговор мне не понравился, и я напряг мозг, вспоминая случившееся. Картинки менялись со скоростью света. Увидел отца Веры, ружьё, услышал звук выстрела, удар о дверь, в памяти всё в порядке. Тогда почему лежу в больнице? Не заявлю, прошептал я и окинул взглядом палату. Мама, папа, Марк очнулся. Вера наклонилась ко мне. Я смотрел в её голубые глаза, наполненные слезами, и такое счастье разливалось внутри, какого я ещё никогда не испытывал. Не плачь, родная, прошу тебя, всё нормально. Ишь ты, родная, взорвался отец Веры. Не могу это слушать. Он вылетел из палаты, а я попытался сесть и со стоном упал на кровать. Голова кружилась, левый бок словно превратился в камень. Тихо-тихо молодой человек бросился ко мне: "Доктор, Из вас 30 дробин вытащили. Сколько? Я искренне удивился, потому что думал, что просто упал в обморок. Я слышал, как загремела от выстрела дверь, но ударов в бок не почувствовал. Хорошо ещё, что в штаны от страха не наделал. Теперь стало легче. Лучше быть подстреленной куропаткой, чем кисеейной барышней. Вот было бы позорище. Марк, тебе очень больно. Любимое лицо Веры сейчас напоминало мордочку обиженного щеночка. Ты прости папу, пожалуйста, он «Да, больно. Играю на эмоциях я, хотя ничего, кроме светлой радости, сейчас не чувствую. Даже руку поднять не могу и пить хочу. Ой, я сейчас». Вера кинулась к тумбочке и поднесла к моим губам стакан, в который вставлена трубочка. Я с наслаждением сделал несколько глотков. Восстановительный период проходил в доме Реутовых. Я настоял. Во-первых, хотел быть ближе к любимой, а во-вторых, должен был закрепить достигнутое перемирие. Юрий Борисович ко мне в комнату не заходил, только останавливался на пороге, хмыкал и поворачивал обратно. А зато Вера и её мать ухаживали за мной отлично. Не знали, чем накормить и как угодить. За эти дни мы с Верой словно вернулись в летний Сочи. Она каждую минуту была рядом. Мы разговаривали, вспоминали хорошие моменты, смотрели вместе фильмы, обсуждали рекламу сакуры и строили планы на будущее. А однажды не заметили, как заснули в одной кровати. О боже, меня родители убьют. Ужаснулась Вера утром и на цыпочках побежала к себе в комнату. Не знаю, догадались родители о преступлении своей дочери или нет, но с разборками никто не пришёл, и мы выдохнули. Между нами рухнули все мосты, исчезли препятствия, словно и не было 5 лет жизни врозь. Машина времени остановилась там, на пляже, и только сейчас запустила снова свой механизм. Я держал Веру в объятиях, вдыхал восхитительный запах её волос, целовал сладкие губы и ужасался, что чуть не потерял единственную женщину. ради которой готов был даже принять на себя заряд дроби. На третий день приехали перепуганные Вадим и Алиса. Кажется, общая проблема сплотила и этих двоих. Я видел жаркие взгляды, которыми они перебрасывались, и довольно улыбался. «Ну, вишня, ты и попал!» — воскликнул друг, разглядывая мой перевязанный бок. «И что, эти ямки на всю жизнь останутся? Мне всё равно, а у тебя как?» «Всё окей, бро!» — поднял большой палец Вадим и подмигнул, показывая в сторону Алисы. Дни летели быстро. Неделя прошла незаметно. Повязку с меня сняли, и я любовался на свой бок, покрытый мелкими дырочками. А перед отъездом в Иркутск случайно стал свидетелем разговора веренных родителей. Попроси у Марка прощения, услышал, как мать Веры уговаривает мужа, и насторожился. Сейчас решалась наша с Верой судьба. Не буду, я всё сказал, он нашей девочке жизнь сломал. Юра, он сломал, но он же и пытается исправить. И что? Разве малыша его извинениями вернёшь? Малыша? От шока я теряю дар речи. Какого малыша? Вот так я и узнал, что моя вера была в положении, когда случилась вся эта дерьмовая история. Я мгновенно понял чувство оскорблённого отца, понял и простил. Если бы какой-нибудь козёл поступил так с моей дочкой, убил бы на месте. Я оглядываюсь и нахожу глазами жену. Вера сидит на качелях и держит журнал, на обложке которого красуется моя физиономия с корзинкой косметики в руках. За эти годы белорозовая реклама примелькалась настолько, что меня стали узнавать на улицах. Вот и приходилось в свободные дни прятаться в Кукуеве, на семейной ферме по разведению племенного скота. Перевожу взгляд и чувствую, как сердце сжимается от нежности и любви. Рядом с качелями в песочнице играет малышка. Это Ариша, наша двухлетняя дочь. Моя семья, мои девочки. Нику и внучку увезёшь всё-таки, окликает меня тесть. Конечно, мы же семья. Аришку оставьте нам. Зачем вы девчонку по за границам таскать будете? Что она в Японии не видела? А тут поле, ветер, зелень кругом, всё своё, с огорода. Юрий Борисович, не начинайте. Мы с Верой уже приняли решение. Открывать новую линию косметической продукции будем вместе. Всё-то вам с отцом мало. Сладкая вишня, сакура. Вон на обложке журнала твоё лицо красуется. А теперь что задумали? Сейчас разрабатываем совсем новую идею. Будет три линии: Вера, Надежда, Любовь. Ох ты! Это ваша дочь придумала, голова у неё светлая. Ага, в меня пошла. Тесть гасит сигарету и прячет окурок в металлическое ведёрко. Его глаза сияют, он гордится успехами дочери и доволен, что его зять, несмотря на то, что он московский мажор, ловко справляется с быком Гришкой. Будет теперь о чём рассказать кукуевским бабушкам. А то моя жена самая лучшая женщина на свете. Может, передумаете? Вечно вы всё делаете по-своему. Что ж, я такой Если что-то вобью в голову, не отступлю. Моя семья должна быть рядом, и точка. Я хочу сам воспитывать свою дочь, которая стала для наших разбитых сердец настоящим чудом и доказала, что врачи тоже ошибаются. Простите, Юрий Борисович. Нет. Ладно, что уж теперь. Тесть хлопает меня по плечу и показывает рукой в сторону. Твои зовут. Я мою руки у умывальника и иду к качелям. Ариша поднимает голову, радостно хлопает в грязные ладошки. Папочка! И что делает моя красивая девочка? Дочка трясёт рыжими кудряшками и бежит ко мне. Вера тоже встаёт. Я подхватываю Аришу, второй рукой прижимаю к груди жену и целую её в тёплую макушку. Я счастлив. Читала Наташа Шелякина.